Глава двадцатая. Пытошная да болталышная. «Бодли Рюський, где сидят злобнен партизанин?» Сказал я. Пленный таксист прислонился спиной к березе. Руки связаны, чтобы, не дай бог, какой-нибудь клановый чат не вызвал. «Брат», — промолвил он, — «зачем шутишь так? У меня дед на войне погиб. За вермахт воевал, с огнемета деревни жег. Глаза охотника сузились. «Ой, это что за реакция такая?» – удивился я. «Думал, что обратился к святыне, и все, я разрыдаюсь и отпущу на все четыре стороны?» «Так не работает. Славный представитель Убера». «Знаешь ли ты, что папа Чикатило вообще партизанским отрядом командовал, а сынок потом детишек по лесопаркам резал и кушал?» «Да ты говнюк, брат». Давай вот без этого. Я присел на курточке рядом с пленником. Это ж не политика. Это ведь только там, брат, кто первый назовет оппонента Гитлером, тот и выиграл. Расскажи мне другую историю. Я сел поудобнее, скрестил ноги. Чего вам, таким успешным и крутым ребятам, не сиделось в твердыне? Чего приперлись? Таксист безмятежно смотрел мне в глаза на лице Легкая насмешка. Над нашими головами шелестело листва. Радостно щебетали птицы. Наш подавленный лидер сидел в метрах в десяти от нас спиной к охотнику. Весь шмот Юра остался у входа в Гелбгартен, потому что кренделёк забил инвентарь моими шмотками, подхватил что-то еще от Стаса, а дальше улепетовал без досконального анализа полученного снаряжения. Так что шаман больше не являлся тем героем, что явился за нами на остров Унии Мороза. Теперь это был уставший, раздавленный рутиной человечек в простецком стартовом наряде. Сам кренделёк прятался в лесу, в дозоре. Чтобы господа из Ротенштейна не устроили сюрпризов. Где-то там же на дне оврага покоился весь наш уцелевший шмот. Нычка на будущее, когда опасность схлынет. «Не будьте наивными, ладно?» Вы ничего мне сделать не сможете, реально, — сказал таксист, устроился поудобнее. Давайте закончим с этим. Вы победили, я проиграл. Сказать мне вам нечего. У нас тут рядом с булочной, пытошная открыться может, — улыбнулся я, потер ладони. Как у тебя с болевым порогом? Оцени ржавую палку в глазу по шкале от нуля до десяти. Егор! ну кто еще кроме стаса мог одернуть шута а а что егор может у меня призвание может я сейчас попробую а затем в большом мире как пойду в плаще по городским паркам как начну письку бабушкам показывать от напущенного во взгляд безумия таксист улыбаться перестал фу егорчик хихикнула света они с Женей сидели рядом обнявшись странно но вот такого вот как с олегом У них не было. Призыватель пусть и был м***ком, а к девушке относился внимательно и даже нежно. «Ты еб***тый?» — спросил таксист. нудык так...» радостно закивал я. «Со справкой!» «Делайте, что хотите. Только побыстрее. Семёныч поймёт, что вы меня взяли. И вам хана!» «Судя по тому, что я знаю о вашем лидере...» за проранный шмот тебя по голове не погладят подмигнул ему я не погладят но мы запасливые брат подмигнул в ответ он что мы вам сделали молодой человек стас подошел ближе почему вы упорствуете свершилось и свершилось ничего не изменить но быть может мы совершили где то ошибку обидели вас чем то случайно сейчас же все выглядит обидно и несправедливо «Столько трудов на смарку!» Брови таксиста полезли вверх. «Выбирай, брат, либо он, либо я», — осклабился я. «Рекомендую выбрать мои методы. Они не так мучительны». «Послушайте, парни!» — Поморщился пленник. «Хватит тратить мое и свое время! Вы грязные ублюдки, точка! Толпа неумеющих ничего засранцев! Эту игру вам не выиграть, поэтому не мешайте мне!» «Я вас обосрал! Кончайте меня и хорош!» «Запятая!» — поправил его я. «Чё?» — ты сказал точка и продолжил. «Значит, запятая!» «Ты реально больной?» «Ага! А у тебя правда такси — это хобби? А так есть свой бизнес и много миллионов на счету!» Ноздри охотника раздулись до неприличных размеров. «Задел, что ли?» «Просто все таксисты так говорят». смущенно пожал плечами я. «Я подумал, что...» «Поймите, таксист, извините, не знаю вашего имени», вновь вмешался Стас. «Мы просто хотим понять, чем мы вам помешали. Вдруг это все недоразумение?» «Они атакуют бастион», — ахнул головастик, встрепенулся весь, вскочил на ноги, замахал руками в воздухе. «Вот что им нужно было — выбить шмот и забрать бастион». Меня не трогать, я занят. Такие правила игры, сказал вдруг таксист. Выберутся только те, кто победит. Ничего личного, брат. Пошел ты, нахер, леха, ответил ему головастик. Сейчас я взгрею твоих приятелей. Охотник заерзал, взгляд изменился. Ой, божечки, кошечки, понял я. Ты у нас тут и фармил, чтобы Юрчамба активно защищаться не мог. Таксист молчал, растянул губы в тонкой улыбке. «Знаешь, что мы сейчас с тобой будем делать?» Я чуть наклонился к нему с видом опытного политического интригана. «Мне тут подсказку хорошую дали. Во времена бесславных странствий. Хочешь — расскажу». «Удиви меня». «Бочка?» — поиграл бровями я. «Штопор!» — осклабился таксист. «Неожиданный ответ. Я подумал, мы играем в ассоциации». «Хорош, чертяка, хорош. Может быть, в реальном мире мы могли бы и подружиться». «Мимо», — с серьёзным видом проговорил я. «Продолжим. Так вот. Бочка. Вторая подсказка. Болото. Глухое». «Это сложнее. Канарейка?» Третья подсказка. Ты, бочка, болото, опять ты. Помогает? Не пойму, к чему ты клонишь, Лолушка. Мы находим тебе хорошую бочку, связываем тебя. Хотя этот пункт можем пропустить. Я глянул на веревки. Затем запихиваем в тебя хороший кляп, а тебя суем внутрь. Бочку опускаем в трясину. «Осторожно так опускаем, мха сверху накидаем для маскировки. Будет кое кочка, одна из многих. Мы не уверы, поэтому закрепим ее так, чтобы ты не утонул и мог дышать. Потом уходим, ты остаешься». Улыбка стала чуть поменьше. «Есть тебе не надо, пить не надо, убить тебя некому. Друзья твои тебя не найдут. И сидишь ты в ней, пока либо бочка не сгниет, либо игра». Не закончится, Блять, сказал таксист. Понимаешь ситуацию? Вкратце продолжил я. Печальная правда, Хантов же у вас нет больше, верно? Без радара отыскать человечка в чаще так-то не просто. А уж кто будет болото осматривать? Да и станут ли тебя искать брат? Сука ты какая! Покачал головой охотник. вот реально сука!» ну кто с мечом к нам придет от того мы футболы проиграем чего ты хочешь Лолошка?» просто из принципа уже зачем явились «Юра рассказал же выбить из вас шмот снять прогресс бастиону это ведь правила такие брат кто победит то и выйдет «Ты реально думаешь, что какой-то хмырь, удерживающий прорву людей в плену, так просто отпустит часть из них?» Склонил я голову набок. «Я не то чтобы сомневался. Наоборот, хотел бы верить. Но я бы не отпустил». «Да, Наташка у нас так же считала. Но потом Семёныч списался с тем, кто всем заправляет, и тот всё объяснил. «Его ж парни никто не видел». «Никто его не знает. Эксперимент закончится, и все. Победителей он отпустит. Остальных?» Пленник прервался, заметив пристальное внимание окружающих. «Это мы остальные. Нам интересно». Ехидно приободрил его я. Слушали таксисты все, кроме головастика. Тот размакивал руками, двигая невидимые панели, и ругался. «Блядь. «Вы же все понимаете!» — просадил пленник. «Тут либо выиграешь, либо сдохнешь. Мы все в одинаковом положении, парни!» «Ты скажи, что с остальными!» — настойчиво повторил я. «Просто озвучь!» «Так прекраснее, когда тайное вслух говорят!» «Сдохнут!» — рыкнул он, напрягся весь, затравленно озираясь. «Все другие сдохнут!» Он свалит, заберет результаты и бросит всех там, где держит Это, блядь, понятно должно быть А победители выживут Цена победы, б***ь, жизнь И все поступили бы так же Че вы смотрите? Сами будто не планируете выиграть Мы, если выберемся, то сразу в полицию пойдем Сухо сказал Стас Чтобы спасти остальных И мы, брат Возмутился таксист, повел плечами морщась. «Вы чего, парни? Мы, не чудовище! Мы такие же, как и вы! Просто ближе к цели! Нас любая другая пачка с радостью скинет с вершины топов, поэтому валим для профилактики, чтобы не добрались до выхода раньше нас. Потому что у вас же не будет цели боссов раньше нас свалить, верно? Вы, парни, будете делать так, чтобы мы не выиграли, верно?» «Ну не спорьте, видели же у вас гостей и «Не спорим?» «Сами виноваты. Вон в пите Титана сразу сказали, что играют честно. Боданулись с ними разок, и все. Там суровые парни, спортивные. Они нам не гадят, мы им не гадим. Вон, первого свалили уже босса, и ничего не мешаем им. Все по справедливости. А вы ведь будете гадить, раз со Светлолесьем связались!» «Понимаете, что шансов у вас нет. Мы вовсю в твердыне, а вы вон донжи фармите. Вам никогда нас не догнать, даже если соберете кучу неодетых бойцов». «Тебя завалил рога и неодетый танк», — напомнил я. «Я сам подставился». «Возможно. Но мы ж к вам не лезли. Говорю ж, профилактика, брат». Если Светлолесье у вас было, значит, вы с ними. Проще час сюда, час тут, час обратно. Вы в жопе, мы дышим спокойно. Все честно. На прогресс повлияет не сильно такой перерыв. Час туда, час обратно? Божечки-кошечки, портал рядом где-то? Я смотрю, у нас начался откровенный разговор, и меня это радует. Тогда следующий вопрос. Где И я мысленно врезал себе по губам. «Егорка, ополоумел! Чего ты творишь? Чуть не слил важную информацию. Не стоит Ротенштейну знать, что их логистика давно уже не тайна. «Падла, которая нас спасла!» — выкрутился я. Че? Парни, какая падла? Вы слишком много знаете о нас, хотя мы вас видим впервые». Ясно, что где-то сидит кто-то из ваших сокланов и сливает информацию. Не держи нас за дебилов, ладно? Скажи, кто и где. Я-то откуда знаю, брат? Михаил Семенович сказал выдвигаться, задачу поставил. Тут под каждым кустом какой-нибудь рейнджер тихориться может. Только я, если надо будет, выставлю под сотню бойцов, если быстиона не считать. А у кого-то вон ордена целые. «Бочка, Лёшка, бочка!» — улыбнулся я. «Мы вроде бы и правда начали верить друг другу. Зачем ты это портишь?» «Да я реально не в курсе, парни!» «Олежа, попробуй ты с ним поговорить!» Мягко встал я. «Нахида! Я хочу узнать, сколько у них охраны у Твердыня. У меня ведь тоже есть источник. Последнее адресовалось скорее таксисту, чем Снежку». Потом сравним результаты, а там определимся, бочка или не бочка. «Ну и...» — широко улыбнулся я. «Мало ли, может, есть у тебя интерес какой-то свой. А я отойду». Наш танк подошел к сидящему таксисту. Тот запрокинул голову, вглядываясь в очередного дознавателя. «Привет, сказала сказал Олег и от души врезал кулаком по лицу связанного охотника. Удар повалил того на землю. «Я Олежка. Есть разговор». «Он же наш пленный, Олег. Зачем?» Воскликнул Стас. Игнат положил руку Барду на плечо, покачал головой. Тенью рядом со снежком возник Миша. Лицо жреца не предвещало ничего хорошего. «Ух, не хотел бы я быть на месте Роттенштайнца». Под ногами мягко пружинил мох. Птицы радовались солнцу. Так сильно радовались, как никогда не бывает в настоящем летнем лесу. Там реально тише, чем в цифровом мире. И это жаль. Я прошел мимо головастика. Тот зло улыбался, сардонически. Значит, дела идут не так плохо, как могли. Это утешает. «Далеко не уходи». сказал шаман. Они нарвались на активный деф и затихарились, ждут за пределами башен. Я слежу за ними. Игнат, помоги, пожалуйста, позвал я нашего охотника. Тот неохотно отошел от места истязания. Ну. Я двинулся в лес, поманив соратника. В полголоса спросил: радар насколько бьет? Сто метров, может двести. Где Юра, крендельё который? Игнат прищурился, мотнул головой. «Не вижу». «Поглядывай тогда, как заметишь, дай знать. Хочу понять доступное расстояние. Это обилка как с уровнями?» Охотник кивнул. «Какой у тебя?» «Третий». «Какой максимальный?» Он пожал плечами. «Расстояние меняется с уровнем?» «Нет». «Игнат, давай чуть пространнее, я будто с банкоматом Сбера разговариваю». «Нет, не меняется». «А что меняется, Игнат?» — закатил глаза я. «Детализация». Имя высвечивается того, кто попал в радар. «Уровень». Я кивнул и потопал в глубь леса. Беседа с таксистом дала не слишком много полезной информации. Самое важное, что из нее надо извлечь, где-то рядом портал, и вдобавок Ротенштейн допустил до твердыни пяту титана. Если пленник не врет. А как узнать, где правда? И самое главное, неразумно будет его отпускать. Нельзя так делать. Ну и запирать в бочке, в болоте. Мы ж тут все тогда будем такие, как тот поганец снаружи. Лабораторные крысы, жрущие друг друга на радость ученым. Эх, будь я суровый мужик, то не сомневался бы. Есть чёрное, есть белое. Белые хорошие, остальных в топь. Ох, как просто бы было. Мы можем срезать одного игрока лидеру. И тогда, может быть, выиграем. «Вижу», — сказал Игнат. «Стой!» Охотник послушно замер, оборвал веточку у молодой осинки, очистил ее от листьев, сунул в рот. «Где он?» Игнат указал рукой направление. Метров сто я шел молча, а потом заговорил с лесом. «Юра, ты где?» Под ногами трещали сучи. «Юра! Юрец! Чё?» Раздалой за спиной я аж подпрыгнул. Кринделёк вышел из невидимости В чёрном провале капюшона лица видно не было Но он точно скалился «Есть план», — сказал я ему «Видишь, Игната?» — разбойник обернулся, кивнул «Добавь к этому расстоянию ещё шагов в шестьдесят И запомни Нахрен! У тебя будет великая миссия Почти как у Фродо, но ничего с собой нести не надо» Проясни, и я проясню.